Присяга друга. В воскресенье мы втроем тряслись в утренней электричке, направляясь в Петродворец. Пришлось долго ждать Наташку. Когда же она появилась с одной дамской сумочкой, я не удержался. Думал, ты бутеры готовишь и баулы со снедью собираешь для курсанта, измученного казенными харчами. Вот еще фыркнула-то. Буду я таскать тяжести. Покосилась на мою сумку, где лежала плоская бутылка коньяка. Заимствованные у тети стопочки и сверток с закуской. У него Ленка и родители есть. Соловьев, ты лучше скажи, зачем нас туда тащишь с раннего утра? Этим вопросом она неожиданно поставила меня в тупик и заставила задуматься. Вспомнил себя. Тогда я перед присягой очень переживал. Приедут ли мои родители на присягу? Хотелось увидеть родные лица, а заодно доложить о своих успехах. Я курсант, показать училище и похвастаться красивой курсантской формой. Был немного разочарован, когда увидел только отца. Он опоздал и появился только после торжественного мероприятия, пьяненький. Пытался ему рассказать про училище, но его клонило в сон. По-видимому, в поезде он всю ночь пил, стол, поэтому не выспался. Так и прошёл праздник для нас. Пытался его поводить по аудиториям, спортивным городкам, показать казарму, спортзал, полосу препятствий, столовую и бассейн. Но он хотел отдохнуть и немного поспать, а потом заторопился на поезд, чтобы завтра выйти на работу. Конечно, я не обиделся. Хорошо хоть, что приехал и привез гостинцев. Видишь ли, для любого курсанта, запертого в казарме, важно увидеть знакомых, поесть домашнего. Конечно, Эдик этим не обделен, Но есть его сокурсники, к которым сегодня никто не приедет и не угостит. Для курсантов день присяги как праздник и очередной этап в жизни. Вспомни, как ты хотела, чтобы порадовались вместе с тобой твои родители и знакомые, когда получила октябрский значок, пионерский галстук или комсомольский билет. Неожиданно Наташка смутилась и не возразила. Умеешь ты, соловьёв, удивить воркуна. Что даёт эта присяга? Почему она так важна, поинтересовалась Гулька? После присяги молодой человек становится полноценным военнослужащим и подпадает под все военные законы и требования. Ему доверяют оружие, несение службы и прочее. То есть вешают на парня обязанности и требуют их соблюдения, сообразила Наташка. А плюсы есть? Умеет же она задачить. Задумчиво я ответил: "Ребята добровольно решили посвятить себя защите родины и согласились только переносить все тяжести военной службы. Всегда защита родины и военная служба считалась священным долгом и почётной обязанностью гражданина страны. А плюсы? Нет, скорее всего. Если не считать, что государство берёт курсанта или солдата под полное обеспечение, и выплачивает деньги, небольшие, но всё же. Офицеры могут входить на пенсию после 25 лет службы, а это считай в 40 с небольшим лет или раньше. А в случае травмы, болезни или инвалидности, полученной в период службы, государство содержит и лечит бесплатно, выплачивая повышенную пенсию. Поэтому присяга и разделяет жизнь молодого человека на до и после. Лейтенант после выпуска из военного училища получает помимо военной специальности гражданскую повышенное денежное довольствие и массу льгот. Эдик после выпуска из этого училища через 4 года получит диплом инженера по эксплуатации техники и денежное довольствие по гражданскому зарплату более 250 руб., а прибыв в часть ещё больше. обычный выпускник гражданского вуза, 120 рублей и никаких льгот или дополнительных выплат. Я, конечно, не стал говорить, что сам мог выйти на пенсию в 37 лет, так как всю службу провел в льготных районах, где год службы считался за полтора, а в Афганистане год за три. Откуда ты все знаешь, удивилась Гуля? А он сам собирался идти в военное училище, заложила меня Наташка злорадствуя. Правда? удивилась любимая, распахнув глаза. "Хотел", кивнул я ей недовольно, заерпов на неугомонную одноклассницу. А в ответ встретил безмятежный взгляд и наивное хлопанье ресниц. Мы в это время вышли сперва на привоззальную площадь Петро дворца, в толпе празднично одетых людей с цветами и нагруженных сумками. "Давайте хоть цветы купим", предложила гудка. "К кому их дарить?" вмолнулся я. Нашему конюку ребята больше обрадуются. В училище прошли через гостеприимно распахнутые центральные ворота. Мои девчонки с интересом покосились на курсантов в парадной форме, в сапогах и со штык-ножом на поясе дежуривших на КПП. Я их повёл по дорожке вдоль огромного плаца к месту напротив построения нашего взвода, где сейчас стоит едрик и должен был стоять я. Курсанты первого курса были выстроены в две шеренги с автоматами, в парадке с белыми поясными ремнями. — Они же все лысые, — ахнула Наташка. — Твоего друга не вижу, — пожаловалась. — Вон во втором ряду стоит уши торчат, — усмехнулся я. Я вглядывался в знакомые и молодые лица своих бывших или нынешних однокурсников. — Олег Филиппов. Наш заместитель командира взвода со значком кадета на груди Стас Веселов с грустной физиономией пёро, проказиливый Вадик Кузнецов, Толя Орлов с широким по-женски тазом наш музыкант. Сколько всего с ними у меня было связано и произошло за годы учёбы. На правом фланге выделялся парадной формой цвета морской волны с жёлтым парадным ремнём и золотистыми погонами старшего лейтенанта Беровев. даже настроение у меня упало из-за воспоминаний. Эдик увидел нас, радостно заулыбался и тайком махнул рукой, а потом показал куда-то в сторону. Вероятно, там стояли его родные или подружки. Перед каждым взводом первокурсников стоял стол, слежавший на нём красной папкой, а позади выстроилось всё училище по взводам, тоже в парадной форме, но без автоматов. «Что за квадраты на асфальте?» — зашептала гулька, горя глазами. «Для строевой подготовки», — ответил, удивляясь ее возбужденности, — «отрабатывать длину строевого шага». «Чего это ты такая возбужденная?» — поинтересовался и взглянул на Наташку. Та демонстрировала невозмутимость настоящей леди, но не выдерживала взятой роли и порой в любопытстве вертела головой. «Никогда такого не видела», — призналась любимая. Училище равнясь, послышалась величная команда в динамику. Под знамя смиренно, равнение на знамя. Училищный оркестр заиграл торжественный марш, и с левого фланга понесли знамя перед строем. Впереди шёл подтянутый, высокий стройный офицер, приложив руку к фуражке с высокой тульёй, высоко поднимая прямые ноги и ставя их по линии. как ходят в роте почетного караула. За ним шли также, печатая шаг, трое знаменосцев-курсантов четвертого курса, судя по четырем желтым лычкам под шевроном на левом рукаве. Центральный нес на плече развернутое знамя, а двое ассистентов с обнаженными шашками на плече Фабака. Сегодняшнее солнце ярко сверкало на клинках. Оказалось, завораживающее зрелище, если смотреть со стороны и столпы гражданских лиц. Когда знаменосец встали возле трибуны, с правого фланга строя первокурсников промаршировал к трибуне наш командир батальона полковник Непифанов и вскинув руку фуражки доложил начальнику училища, что батальон для принятия военной присяги построен. К принятию военной присяги приступить, последовала команда. Из строя первокурсников строевым шагом вышли командиры взводов. дошли к стол вам и взяли в руки красные папки. Процедура началась. По очереди и строя, по команде командира выходили молодые курсанты, неловко изображая строевой шаг, принимали папку, поворачивались лицом к строю и зачитывали текст. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооружённых сил, принимаю присягу и торжественно клянусь Жалко, что фотоаппарат не взяли, посетовал я вслух, заметив, что некоторые гости выходили на плац, подходили к строю и фотографировали своих близких. Димка, гад, зажёл твой фотоаппарат, пожаловалась Гулька. Ничего, решим, успокоил, заметив, что мой взвод фотографирует бояров Серёга, тоже мой сокурсник, поступивший в училище и в армию. Сегодня он не принимает присягу, так как это было у него в армии. И ведьмос разрешения командира покинул строй и фотографируется с служивцем. Парень, я вышел к нему на плац. С фоткой, пожалуйста, эти кокорочки на и весь ваш взвод. Я заплачу. Не надо, улыбнулся тот. Сделаю, а фото ему передам. Вернувшись к своим, заметил, что к девчонкам подошли Ленка, отец Эдика, сухой седой мужчина и невысокая полноватая женщина с круглым добрым лицом, вероятно, его мама. Поздоровался и познакомил всех с ними, а с отцом обменялся рукопожатием. Все потом идём к нам отмечать, предупредили нас родители, Агулька вручила маме эти купленный букет. После присяги был короткий митинг, прослушали гимн СССР, и наконец прозвучала долгожданная команда: к торжественному маршу на одного линейного дистанции по взводно Знаменная группа прямо, остальные на пра. О! Шагом марш. Заиграл оркестр, и все тронулись. Что-то они дёрнула Наташка меня за рукав и кивнула на последнего линейного курсанта с карабином, остановившегося перед нами лицом к строю и ловко вскинувшего карабин с красным флажком на штыке. Линейный пояснил я девушкам: "По нему отмеряют дистанцию подразделения". «А без этого нельзя сообразить», — хитро заметила Наташка. «Традиция», — пожал я плечами. «В армии много есть такого, что гражданским людям кажется непонятным и лишним». Когда взвод друга проходил с троем мимо нас, мы закричали и замахали руками, а некоторые курсанты махали нам в ответ и улыбались. Потом Эдик водил нас по училищу. Девчонки поморщились. Переглянулись и захихикали, войдя в просторное помещение расположения взводов в казарме. В казарме нашей роты у каждого взвода было своё помещение, где жило около 30 человек. Как бы они отреагировали, если бы увидели казармы с более 100 кроватями в одном помещении. Скорее родители Эдика заторопились домой, напомнив, что ждут нас. Девчонки веселились на армейскими порядками. Особенно их забавляло, как Эдик тянулся и отдавал воинскую честь каждому встретившемуся офицеру. Развлекаясь, Ленка с Наташкой, выпитив грудь, сами прикладывали руки к головам вслед за Эдиком. В казарме Горька удивилась армейской непрактичности. «На полу паркет, а по нему в сапогах». «У меня коньяк с собой», — шепнул я другу, глядя на его однокурсников. смотрю, что ко многим никто не приехал. Может, отдадим ребятам, себе ещё купим. Подумав, Эдик кивнул, подозвал Стаса и подмигнул мне. На спортивном городке Наташка азартно повернулась ко мне. Ну-ка, соловьёв, покажи, как надо. Заметив, что некоторые мужчины и ребята из экскурсантов по мальтийски пробуют свои силы на гимнастических снарядах, загорелся, запрыгнул на перекладину. Несколько раз сделал подъём переворотом, не сгибая коленей, и выполнил несколько гимнастических элементов, которые освоил ещё в школе, занимаясь на турнике с пацанами на секции ОФП. Спрыгнул под аплодисменты присутствующих. На полосе препятствий я опять их удивил. С разбегу нырнул в окно, пробежал по разрушенному мосту и преодолел двухметровую стену. Корочкин повтори требовала Наташка каждый раз, но Ленка, прижавшись к избраннику, со смехом отбивала наезды. Вот и что, только если со мной. Вечером, возвращаясь домой, девчонки делились впечатлениями. Правильно соловьёв, что не пошёл в военное училище, высказалась Наташка. 4 года так жить, бр, передёрнула плечами. Никаких денег и льгот не надо. Под барабан строем в ногу в столовую, презрительно хмыкнула. А мне понравилось, неожиданно заявила Гулька. Все такие мужественные, красивые. Я бы сама не отказалась пойти в армию, если бы девушек брали. С удивлением покосился на подружку. Наташка тоже удивилась и хихиднула. И в казарме бы согласилась жить. Разве везде курсанты так живут? посмотрела на меня Гуля, рассчитывая на поддержку. Нет, знаю, что в Академии Можайского в кубриках комнатах живут по четыре человека. И строем столовую ходят, с превосходством добавила наша язва. Армия, философски заметил я.